Глава вторая. Грохот засовов в кромешной тьме вывел кцухира из оцепенения. На смену дрёме пришёл бесконтрольный ужас. Дверь грузового контейнера качнулась на скрипучих петлях и открылась, тяжело ударившись о ракрит. Свет, не ослепляющий, но яркий, как вспышка плазмы, заполнил помещение. Когда глаза призывника привыкли, то первым, что он увидел в императорском дворце, стали люмины, стилизованные под ягодные грозди на виноградных лозах из металла. За лампами виднелся потолок из цветного стекла с приглушённой подсветкой. Всё остальное скрывало толпа людей, набитая в грузовой контейнер. В нём с момента начала поездки все 16 часов можно было только стоять. Ноги Кацухиро дрожали от напряжения, оставаясь неподвижными столь долгое время. Если бы не тела, которые давили на него со всех сторон, он наверняка давно бы упал. Попытка вытянуть шею и осмотреться вызвала резкую судорогу и спазмы. Лямка вещевого мешка стягивала и давила, провоцируя болезненные покалывания вокруг макушки и ноющую боль в плече. Кацухиро выдернул мешок из кучи таких же и повесил на шею при погрузке, но теперь из-за тесноты новобранец не мог пошевелиться, чтобы хоть как-то его поправить. Он закрыл глаза и хрустнул затёкшим позвоночником. Внезапно снаружи послышался нарастающий шум, будто вызванный хрустом его костей. Под звуки свистков раздались приказы: "Вперёд, вперёд, вперёд!" Пассажиры не спешили выполнять команду. Стоны и бормотание мужчин и женщин, которые слишком долго находились в замкнутом пространстве, сменились криками, когда люди крепкого телосложения приблизились к контейнерам и стали вытаскивать наружу всех подряд. Даже на фоне многочасового грохота поезда, который уже стал привычен, шум вокруг ужасал. Несмотря на требования маршалов, новобранцы еле волочились перед изумлённой толпой. Давка и мрак сильно затрудняли движение. Свет снаружи почти не проникал внутрь контейнера, но зато тонкими струями просачивались порывы ветра, смешиваясь с влажной и потной духотой. Людям в ходе поездки даже негде было справить нужду, и от вони мочи у Кацухиро щипало глаза. Угроза получить удары маршельскими жезлами заставила выгрузиться на платформу первый ряд прозевняков, и обитатели контейнера выплеснулись наружу. Люди повалили вперёд, некоторые упали и были растоптаны теми, кто бежал сзади. Ощущая себя не более чем молекулой в потоке воды, Кацухира влился в толпу, направляясь к открытому трапу. Свет и красивый потолок становились всё ближе и ближе, а затем человека перед Кацухирой сильно дёрнули вперёд, за вешмешок на шее, и новобранец последовал за ним, погружаясь в глубины императорского дворца навстречу разверзающейся пасти войны. Гигантская толпа из тысяч людей перетекала из контейнеров в грузовики на конечной станции монорельса. Кацухира не мог ничего разглядеть впереди из-за массы людей, давившей на него со всех сторон. Голоса пронзительно кричали, вопили и умоляли, сливаясь в какофонию звуков. Маршал с небрежной лёгкостью схватил Кацухиру. На его лице отразились данные из бронированного щит-кавизора, поступившие от цензоров и записавшиеся в память. Знаки Adeptus Arbitrators с незнакомой геральдикой едва успели промелькнуть перед Кацухира, как его тут же втянуло обратно в взлавонный людской поток, следующий навстречу своей смерти. Колокола и сирены звучали каждую четверть часа, а помимо них издалека раздавался постоянный глухой стук, своей настойчивостью и унынием схожий с ударами тысяч сердец. Кацухира кружился в толпе, втянутой водоворотом человеческих тел, пока не был вытолкнут в прямое быстрое течение. В этой толчеи мужчин и женщин были все. Кого можно было представить? Песцы, ветераны старых войн, фермеры-гидропоники, техники, богатые и бедные, молодые и старые. Там был каждый оттенок кожи, глаз и волос присутствующих на тере. Все чины и все звания, которые когда-либо видел Кацухира, и тысячи прочих. Он беспрерывно крутил головой, и всё большее количество деталей впивалось в его сознание словно дротики. декорации на стенах, благородное лицо, высеченное в мраморе, символ, обозначающий место, где он находился во вратах вечности. Субплатформа 998 эпсилон. Выражения лиц его спутников, двух в частности, одного со злобным взглядом голубых глаз и другого с лицом, переполненным страхом, поражали призывника. Его хватали бесчисленные руки, а в узком проходе из штабелей ящиков он зацепился ремнём своего лазгина. Это замедлило толпу и усилило без того ужасную давку. Ребра Кацухира постоянно ощущали удары локтей, словно его кости были струнами симандрона, древнего тиранского и музыкального инструмента. Запах вокруг был ужасным, а шум еще хуже. Кацухиро удалось выбраться в сторону, расталкивая людей, но и не отстать от толпы. Всех присутствующих на платформе объединяли две вещи. лазганы серийного производства, неуверенно сжатые в руках и висящие на шеях вещевые мешки, под весом которых сутулились новобранцы. Некоторые пытались перестегнуть ремни вещмешков так, чтобы их можно было надеть на плечи, но на платформе было столь же мало места, как и в поездах, на которых они прибыли. Кацухира наблюдал, как какой-то человек уронил свой лазган, наклонился, чтобы его поднять и упал из-за толкотни вокруг. Но так и не увидел, поднялся ли невезунчик обратно. Кацухира натолкнулся на опору, добавив новых синяков к тем, которые уже заимел. Внезапно его ноги натолкнулись на что-то мягкое. Опустив взгляд, он увидел мёртвого человека, раздавленного толпой. Кровь струилась из носа и ушей трупа. Кацухира отскочил, наткнувшись на лысого гиганта, сложенного из огромных накачанных мышц, с прищуренными глазами, жаждущими насилия. "Смотри внимательнее", прорычал испалин. Кацухира отступил назад, извиняясь, и толпа снова поглотила его, так стремительно закружив, что сердце призывника начало колотиться быстрее. Платформы открылись. Потолок внезапно ушел ввысь, возвышаясь над людьми на гигантских столбах из камня и пласт стали. Толпа заполнила огромный зал, укрывшись под сводами. Потускневшие и утратившие свое величие оконные витражи несли на себе изображение, от которого у Кацухира перехватило дыхание. На мозаике были нарисованы мужчины и женщины, олицетворяющие победителей на поле брани, и их поверженные враги, что склонились в мольбе о пощаде и протягивали руки в клятве верности к фигуре, доминирующей в центре витражной композиции. «Император!» – воскликнул Кацухиро, хотя едва мог вздохнуть. Изображение сияющей фигуры было настолько реалистичным, что на секунду Кацухиро показалось, что повелитель человечества навис над ним, дабы совершить свой праведный суд. Три тяжёлых удара развеяли эту иллюзию. Подсветка изображения задрожала, и некоторые части мозаики разбились. Цветной и острый, словно бритва, дождь из осколков обрушился на вопящую и истекающую кровью толпу. Словно воды быстрой реки при впадении в озеро, призывники замедлились, рассредоточились и стали слоняться без дела. Кцухира выпал момент перевести дыхание. Он тонул в реальности огромных масштабов мобилизации, и это приводило его в ужас. На место пустых отъезжающих поездов приходили новые, и в наддрях Новобранца стоял запах горячих двигателей и плавившихся от перегрузки рельсовых левитаторов. Рещёщие те ворота загремели где-то справа, и снова раздались звуки свистков. Линия маршалов, арбитров или кого-то протянулась с одной стороны площадки. На этот раз толпу более мягко направили по направлению к ряду арок на пути к открытым воротам. Кацухира прошёл вскрытое до этого пространство конечной станции. Практичные грузовые, ново... практичные грузовые залы из нового практичные грузовые залы из нового ракрита, подъёмники и транспортные ленты, которые сейчас не работали, но зато были переполнены и битком забиты главной валютой войны людьми. Казалось, в этих залах находились целые армии. Из линии арбитров в дальнем конце площадки выходили чиновники. Они пробирались вглубь толпы, выхватывая людей и направляя их в стороны быстро растущих групп. Ты, ты, ты и ты. Пауз между словами не было слышно. Руки в перчатках хватали новобранцев за плечи, вешали на шеи цветные бирки и отталкивали изумлённых жителей Терры вперёд к следующим офицерам, что стояли за ними. Ты, ты, ты, ты. Лай на шлемных громкоговорителей и встроенных воксмитеров был жёстким и бесчеловечным. Он разделял народы и нации по группам, вынуждая их идти вперёд навстречу смерти. Люди рыдали и плакали, разлучаясь с друзьями, любимыми и семьями. Чиновники ничего не замечали, им все было безразлично. «Ты, ты, ты, ты!» Вскоре пришла очередь Кацухира. Одна рука в кожаной перчатке схватила его, а другая натянула поверх головы цепочку с зеленой пластиковой биркой, больно задев ухо и толкнула дальше. Ему повстречался небольшой пост. Не способный что-то соображать, Кацухира предъявил свою бирку армейскому офицеру. Его еще раз толкнули в спину, и так, словно щепка в потоке, он добрался до основной станции, с сотнями других несчастных, сжимающих такие же зеленые бирки и боязливо озирающихся по сторонам. «Что же нам делать?» — спросила худая женщина, выглядевшая гораздо старше своих лет из-за постоянного недоедания. Впрочем, худоба была присуща всем собравшимся. «Заткнись и жди!» — закричал одетый в форму мужчина с измученным лицом. Кацухира трясло. Шок, нехватка пищи, холод, напряжение в ногах в течение многих часов. Даже по отдельности это никак не способствовало хорошему настроению, а всё вместе и вовсе грозило коллапсом. Чья-то тёплая рука обняла его и потянула поближе к себе. Обычно Кацухира избегал такой близости, но сейчас он был рад ей. Это был маленький человек крепкого телосложения и ростом чуть ниже Кацухиры. Из-за этого новобранцу пришлось поднять взгляд, чтобы обратиться к товарищу по несчастью. Он был грязным, вонял маслом и затхлыми испражнениями, но его улыбка была искренней. Холодно, не так ли, спросил незнакомец. Достаточная зябка, чтобы свалить тебя с ног, если ты к этому не привык. Зима на вершине мира. Кацухи рассмотрел на него хмурым взглядом, всё больше приходя в смущение от объятий. Подобная близость его беспокоила. Такое было не принято в обычаях его народа. Но ещё больше новобранц стыдился за то, что нуждался в этой поддержке. Да. Наконец Кацухира совладал с собой. «Спасибо. Пожалуйста, отпустите меня. Теперь я в порядке». «Ты уверен?» Человек отпустил его. Левая рука мужчины держала ремни вещмешка и лазгана, аккуратно перекинутые через правое плечо. Он протянул свою грязную правую руку. «Меня зовут Даромек. Я из Балтики». Кацухира поборол свое отвращение и небрежно пожал руку Даромека. «Кацухира!» «О, так ты из народов сынов дракона?» спросил Даромек. Уверен, у нас тут подобралась прекрасная компания. Вот что, давай-ка я тебе помогу. Я же вижу, ты хочешь снять этот мешок с шеи. Пока Кацухира боролся с сумкой, она каким-то образом стала тяжелее с момента, когда он повесил её на плечо. Пока мужчина продолжал говорить: "Поройся в мешке, найдёшь там немного таблеток. Рекаф, энергетические смеси, соли и глюкозиум. Возьми каждую по одной и жуй. Ты только не глотай сразу. Если будешь жевать, то выделится слюна. Это облегчит процессы усвоения в организме". Ты меня слышишь? Вода есть? Пока нет, ответил какой-то грязный маленький призывник рядом, оглядываясь. Зволноунные офицеры спорили с человеком в одеждах Adepta с неизвестной для Кацухира геральдикой, а они не слишком хорошо справляются, фыркнул Даромек. Поторопись, скоро мы выдвигаемся. Куда? спросил Кацухира. Даромек ещё раз фыркнул. А ты как думаешь, сражаться? Ты слышал этот шум? Он показал наверх. По бомбардировка началась. Предатели здесь. Это большая, он кинул хмурый взгляд на беспомощного Кацухиру. Что ты делаешь со своей сумкой? Ну-ка дай её мне. Даромек схватил мешок и поставил на землю. Кацухира не стал сопротивляться. Как только его новый товарищ распустил шнурок на горловине сумки, призывник увидел содержимое, аккуратно уложенное в запечатанных пластиковых пакетах. Даромек отошёл в сторону. Тебе нужно запомнить всё содержимое. Это, это и это, он ткнул сильным и широким пальцем. Кацухира вскрыл пакеты, на которые указывал его новый спутник, и положил таблетки из них себе в рот. «Спасибо. Я не думал, что...» – женщина с суровым лицом прервала их разговор. «Эй, вы двое, заткнитесь!» – рявкнула незнакомка. «Маршалы не любят разговоров, а я не хочу привлекать их внимание». «Но кто-то же должен сказать нам, что происходит», – возразил Кацухира. «Они не обязаны тебе ничего говорить, мой друг», – откликнулся другой мужчина, ковыряясь в ногтях старым ножом. Он был худым на фоне любого из призывников, и никто ничего не скажет. Вы все здесь солдаты, злобно рявкнула женщина. От вас ждут исполнения приказов, заткнулся один из них. Я, я не солдат. Я регистратор третьего класса в 86-ом продовольственном комплексе Нихон, возразил Кацухира. Женщина сразила его мрачной улыбкой. Так было, а теперь ты стал солдатом. Она отошла назад, осматривая собеседников. Так что заткнитесь. Незнакомка выразительно приложила палец к своим губам. Перчатка на её руке была наполовину обрезана, отчего на ногтях был виден неплохой маникюр. Сердито взглянув на новобранцев в последний раз, женщина отвернулась. "Какая очаровательная леди", пробормотал Кацухира. "Приятно видеть, что твоё чувство юмора пришло в норму", прошептал Дорамек. "Сразу ясно, что не надо перечить такой, как она". Говоря это, он внимательно наблюдал за незнакомкой. "У меня нюх на неприятности, и это одна из них". Она явно боец. Прозвучал свисток. Чиновники, по-видимому, разрешили свои споры. Зелёные бирки, обратившийся к новобрацам человек, явно не был военным и не мог своим голосом перекричать толпу, поэтому до Кацухира с трудом доносилось то, что он говорил. Зелёные бирки за мной. Не дожидаясь, услышат ли его все члены группы, чиновник развернулся и стал пробиваться сквозь толпу к дополнительным воротам в задней части грузового зала. Через несколько минут группы были доставлены по огромному служебному коридору через боковой туннель на другую, изумительно украшенную открытую платформу. Тысячи маглев-составов ждали призывников, источая приветственный мягкий свет изнутри. Дальний конец платформы был открыт для взоров, и порывы ледяного ветра беспрепятственно гуляли повсюду. Рёв бомбардировки раздавался над поездами. Над составами оглушительно проревела ракета, и мерцание огненного света от её взрыва затмило сияние солнца. Чиновник хрипло закричал, не надеясь быть услышенным. Только те, у кого были устройства воксвязи, могли говорить достаточно громко, но их команды были непонятны и противоречивы. Недавний момент спокойствия в грузовом зале казался таким далёким, будто его никогда и не было. Толпу вместе с Кацухиро срочно погрузили в вагоны. У дверей в салон слуги с вёдрами забирали бирки, насильно вырывая их у людей, слишком ошалеломлённых, чтобы понять, что они должны делать. В руку Кацухира всунули одинарный тонкий бланк и с силой втолкнули в вагон. «Вниз! Вниз!» Над вагонами с треском хрипел голос и звук с передатчиков. Кацухира замешкался в проходе. Вагон был роскошным. Каждый комплект мест был отделен от остальных высокими спинками и панелями из матового пластека с нанесенной символикой единства. Но вот людей в нем было гораздо больше, чем сидений. Вскоре проход переполнился, и маршалы в униформе стали силой трамбовать призывников в поезд. Люди позади Кацухиры столкнулись с тем, кто вошёл внутрь, и его зажало в одном из углублений с сиденьями, в котором уже находились 8 человек, а ведь там могли уместиться лишь четверо. Впрочем, внутри едва ли было более многолюдно, чем в монорельсовом грузовом контейнере, что привёз Кацухира с Востока. Новобранец был изолирован от тех немногих товарищей, с которыми успел познакомиться, но по знакомым лицам понял, что большинство людей вокруг были из группы зелёных бирок. Они бросали сердитые взгляды, когда Кацухира спотыкался об их ноги. Когда давление толпы заставило призывника прижаться к окну, он невольно подумал, что больше не сможет вздохнуть и вот-вот задохнётся. В этот момент раздвижные двери закрылись. Поезд отправился в путь. Держась сверху на антигравитационном поле, маглев быстро ускорился, и бесчисленное множество людей снаружи теперь казались лишь расплывчатой колышущейся массой. Вспыхнул свет. Поезд вырвался из тоннеля. Огромная гора с космопортом, затмевающая всё вокруг своим видом, была лишь фрагментом другой, грандиозной, увенчанной плоскими вершинами и залитой светом. Маглив прошёл мимо, прежде чем Кацухи рассмок разглядеть город, который сам никогда не видел, но о котором знал каждый мужчина, женщина и ребёнок на Террии. Затейливые шпили и мосты, которые он ожидал узреть, исчезли. Их сменили другие строения, более подходящие для нужд войны. Впрочем, не всё изменилось. Мимо промелькнула вздымающая в небо башня Гегемона и огромный купол Синаторума Империалис, который охраняли гигантские машины. Огонь, титаны, величие и разрушение – все пронеслось за один удар сердца перед тем, как поезд погрузился в боковую часть хаба шпиля, а затем промчался мимо ракритовых свай в глубине земли к ее началу, где Кацухира не увидел ничего, кроме тьмы.